Глава четвертая, часть четвертая. Спустя еще пять минут мы подъехали к посольству драконов, что стояло недалеко от императорского дворцового комплекса. На этот раз на карете мы въехали прямо в ворота, которые открылись перед нами с помощью магии, и въехали внутрь двора. Проехали по дороге несколько метров и остановились напротив входа в замок. Мужчины вышли первыми, а я последний. При этом придержал меня за руку Цербас. Иридус забрал мои вещи из нижней части кареты, Оксан с Мином уже пошли внутрь здания, не став нас ждать. Я же начала крутить головой по сторонам, рассматривая внутренний парк Драконьего замка. «Красиво, правда?» — спросил меня Цербас, а я вдруг поняла, что мы стоим на месте и никуда не идем, тогда как остальные драконы уже вошли внутрь замка, в том числе и зеленый. Да, кивнула я, разглядывая деревья, остриженные в причудливые фигуры. Очень. Это Иридус, от нечего делать, занимается парком, пояснил мне дракон, продолжая придерживать меня за руку. Если хочешь, можем погулять после обеда. Я какое-то время еще повертела головой, пытаясь зацепить взглядом всю окружающую меня красоту. Но вспомнив, зачем я тут, отрицательно покачала головой. Нет. «Давай лучше быстро пообедаем и посмотрим, что скажет Миннар-Кутер. Как думаешь, ему много времени понадобится на изучение портала?» «Об этом лучше спросить у него», — пожал плечами Цербас и повел меня к высоченным дверям, больше похожим на ворота. Метров семь в высоту и где-то не меньше пяти в ширину. В замке вообще все было гигантских размеров. Окна, двери, потолки... Видимо, драконы, строя посольства, рассчитывали на свои габариты. Но я это уже все заметила, когда пришла в него впервые, поэтому сейчас уже не особо внимание обращала. Цербос завел меня внутрь, и я сразу же увидела здоровенную лестницу, ведущую на верхний этаж. Однако мужчина ее обогнул и подвел меня к лифту, что находился с левой стороны от лестницы. Лифт был, на мое удивление, стандартным. Мы вошли внутрь, дракон нажал кнопку последнего третьего этажа, и мы поехали вверх. Третий этаж по размерам не отличался от первого. Такие же высоченные потолки и широченные коридоры. Мужчина довел меня до самой последней комнаты, открыл двери ворота. Мы вошли внутрь, и он сказал, «Это будет твоей комнатой». Я сглотнула образовавшуюся слюну и, переводя ошарашенный взгляд на мужчину, спросила вдруг осипшим голосом. «Моя?» «Да?» Кивнул дракон и повел меня по... Называть этот зал для приемов с кучей диванчиков, столиков, различных музыкальных инструментов, а также шкафчиков с какой-то непонятной утварью. Комнатой? У меня язык не поворачивался. Только хоромами. В общем, он повел меня по хоромам и начал указывать на огромные двери, заодно поясняя, что там за ними находится. «Там спальня, там банный комплекс. Это комната для служанок». «Служанок?» — переспросила я. «Да», — кивнул мне дракон. «Тебе по статусу положено четыре служанки. Сегодня мы предоставим тебе местных, чтобы они помогли тебе подготовиться к брачной ночи» а завтра можешь выбрать других, если эти не понравятся». «Четыре?» — опять переспросила я. «Конечно», — кивнул дракон. «Если будет мало, можешь взять еще несколько. Поверь, наши финансы не ограничены». «Мне кажется, что даже четыре будет слишком много. Может быть, вообще не надо служанок?» Решила попробовать я отказаться от такого количества прислуги. «Четыре — это минимум сладкое», — протянул Цербас, ведя меня к спальне. А я вдруг поймала себя на мысли, что уже внимания не обращаю на его тон. Похоже, начала привыкать к этим тянущимся ноткам. Дракон открыл дверь и завёл меня внутрь. И мой взгляд сразу же притянула громадная кровать под полупрозрачным черно розовым балдахином. Точнее, это была не кровать, а просто один здоровенный матрас, лежащий на полу. Остальная часть комнаты была в розовом цвете, с черными нишами. Выглядело необычно и слишком ярко, на мой взгляд. Мы прошли дальше к противоположной стене, к весьма скромной двери, прятавшейся в одной из таких ниш. Тут гардеробная и твоя личная ванная комната. Я с удивлением посмотрела на целую кучу различных нарядов, висящих на вешалках. «Это чьё?» — посмотрела я на дракона. Твое. ответил он. «Тут все новое. По размеру подойдет, потому что в одежду встроены артефакты». «Во всю одежду?» Посмотрела я в шоке на дракона, прекрасно зная, сколько стоят подобные артефакты. «Да целое состояние!» «Мама покупала мне повседневное платье с встроенным артефактом для учебы. Оно меняло цвета и могло даже слегка поменять фасон, но не слишком критично. Также было самоочищающимся, невероятно прочным и подстраивалось под любой размер. Обошлось оно нашей семье очень дорого. Его я продала первым, чтобы хватило денег на погребение родителей». К сожалению, другие сбережения мне были недоступны, пока я официально не вступила в наследство. А дядя денег даже на похороны отказался давать. Мне было жаль платья, но тогда я думала о другом. И вот сейчас цер говорит, что в каждом из этих нарядов мне даже представить было трудно, сколько их тут, может быть, сто или больше. Так вот, в каждом из них был такой артефакт? Это очень дорого. «Зачем столько?» Взволнованно посмотрела я на дракона. «Хватило бы и одного?» «Мне это ничего не стоит», — хмыкнул мужчина и добавил. «Я сам делаю эти артефакты». «Сам?» Мои глаза расширились от удивления. «Ты артефактор?» «Да, сладкая», — протянул мужчина и, наклонившись, приблизился к моему уху и ответил. «Поверь, в моем арсенале очень много различных игрушек. На любой вкус. Какие только твоя душа пожелает». «Игрушки?» Нахмурилась я, совершенно не понимая, о чем речь. «Да», — выдохнул мужчина, смотря мне в глаза. «Игрушки для взрослых. Вас не обучали разве в вашей академии? Не показывали такие игрушки? Игрушки от Цербаса Золотого». В моей голове некоторое время шел мыслительный процесс, а затем до да меня вдруг дошло, о каких игрушках идет речь. И я резко ощутила прилив крови к щекам и одновременно внизу живота, и одновременно с этим полнейшее изумление. Это ты делаешь? Те самые игрушки от Цербаса Золотого? Пробормотала я, чувствуя себя совершенно выбитой из колеи. Я. Ухмыльнулся мужчина и добавил, сверкнув глазами. «И ты не представляешь, сколько всего я мог бы тебе показать. Конечно, если захочешь». Он резко выпрямился и уже сухим тоном добавил. «А теперь пойдем обедать. Я слышу, как бурчит твой желудок».